Глава 21. Дело закрыто. Еще три дня милютин выделял мне обывателей, горевших желанием отработать на благо города, вместо того чтобы отдать этому городу кровное 5 или 10 рублей. Наконец, я сдался. Копари тоже перестали родить за город кое-кто не явился, а мне внутренняя чуйка подсказывала, что дальше что-то искать дело дохлое. В сущности, преступление раскрыто. Оставалась проблема в идентификации трупа, но тут я бессилен. Федышинский определил, что труп принадлежит мужчине в возрасте от 25 до 30 лет среднего роста. Из отличительных примет — остатки рыжих волос до да зубы. Вернее, отсутствие передних зубов. Их, как уверенно заявил доктор, выбили. Из столицы отписали, что среди пропавших за последние пять лет С такими приметами и в таком возрасте в картотеке числится карточный шулер Семен Строкотов, бывший студент Императорского университета, отчисленный за неуплату. Шулер обыграл в карты самого князя Урусова, за что тот сильно обиделся. Дескать, мухлевал, гад. Сам ли князь выбивал зубы, поручил ли кому, сказать трудно. Но Семен пустился в бега. Так что будем исходить из того, что второй труп и принадлежит Строкову. Дактилоскопии или анализа ДНК все равно не сделать. Можно готовить дело к передаче прокурору и, наконец-то, заняться латынью, а то перед Леной стыдно. Снова перепутал спряжение. Из Санкт-Петербурга приехала сестра покойного, жена действительного статского советника Софья Сергеевна Горбунова. Госпожа Горбунова хотела забрать останки своего брата, чтобы похоронить на кладбище в фамильном склепе. У меня никаких возражений, пусть забирает. Пусть еще заберет сундук и чемодан с гербом Барноволковых. Мне лишнее барахло ни к чему, только место в кабинете занимает. От сундука она отказалась, мол, ни к чему. Своего барахла хватает. Да и в квартире брата мебели полно. Квартира съемная, мебель придется продавать. А вот фамильный перстень и обручальное кольцо взяла. Заодно поведала, что брат, хотя и был вдовцом, обручальное кольцо снять не пожелал, мол, память о любимой супруге. Разумеется, ничего, представляющего интерес для следствия, она не сказала. Об украденных акциях неизвестно, куда брат собирался бежать, тем более. Господин Новолодский, как ни странно, не делал попыток взять штурмом тюрьму, зато прочно оккупировал телеграф. Со слов телеграфиста Якова, поведавшего на ушко приставу, телеграфист вообще не имеет права делиться информацией, но Антон Евлампич никому не скажет. Чиновник отправлял в столицу длиннющие телеграммы. Кажется, все написано по-русски, но ничего не понятно. Но дело телеграфиста маленькое — передать. Потом, через два дня, из столицы пришла ответная телеграмма и тоже непонятная. Что бы это значило? Впрочем, узнаем. Николай Иванович вошел ко мне в кабинет, кивнул, уселся на стул и спросил. «Иван Александрович, вы очень жаждете крови этого купца?» Фролова Мича?" — зачем-то переспросил я, пожав плечами, сказал. «У меня же нет доказательств, что акции купил именно он». Анастасия Тихоновна не колется, Все построено на моих догадках. То, что я уверен, что покупатель именно он, ничего не меняет. Единственное, что я могу сделать, отправить в столичную полицию поручение, чтобы они допросили купца Челнокова. Но если он примется отпираться, все пойдет прахом. Тем более я наводил справки, он не только купец, но и меценат, известный государю человек, кажется, кавалер орденов. «Совершенно верно», — кивнул надворный советник. «Более того, скоро Челноков должен получить потомственное дворянство. При дворе у него огромные связи. Боюсь, что просто допросить Челнокова, полиции придется получать разрешение градоначальника. А господин Гриссер задаст резонный вопрос, а на каком основании? На основании умственных заключений судебного следователя?» «Не спорю», — согласился я. Поэтому я попытаюсь расколоть госпожу Кошелеву и еще разок передопрошу прислугу, все равно кто-нибудь довидел или что-то слышал. А когда начнется процесс, все это выплывет наружу. Не знаю, отразится ли скандал на карьере Челнокова, но, по крайней мере, моя совесть будет спокойна. «Какой вы законник!» — слегка насмешливо покачал головой надворный советник. «А за свою карьеру вы не боитесь?» Боюсь, конечно, не стал я кривить душой. У меня уже какое-то положение, орден, невеста. Но что я теряю? В крайнем случае меня уволят, либо переведут куда-нибудь в глубинку. Во глубину сибирских руд не отправят. Уже неплохо. «Могут на Камчатку сослать», — хмыкнул Наволодский. «И что такого? Там скучно, народу мало. Зато рыба клюет хорошо, крабы». «О, какие там крабы! Да на Камчатке настоящий рай!» Чуть было не ляпнул, что жил я на Камчатке, но остановился. «Та Камчатка, на которой служил мой отец, и эта, нынешняя, — две большие разницы». «Ничем-то вас не проймешь!» — засмеялся чиновник. «На самом-то деле, даже если случится скандал, никто вас никуда не сошлет. Напротив, все станут восхищаться». «Нет, не надо», — покачал я головой. «Вы мне лучше скажите, для чего вам нужно отмазывать Челнокова. все это у вас слова непонятные, но интересные — колоть, отмазать». «Николай Иванович, не убалтывайте. Вижу по вашим хитрым глазкам, что вы хотите мне что-то предложить». Ха, а разве глаза у меня хитрые?» «Не то слово. Хитрющее, словно у матерого лиса, который зайчика обмануть хочет». Конечно же, я врал. Глаза у Наволодского были самыми обычными. Но пусть думает, что я его раскусил. Что именно я кусаю, пока не знаю, сам скажет. «Это вы-то, зайчик!» — приснится такой зайчик. «Год и кать станешь!» «Опять вы меня пытаетесь уболтать», — вздохнул я. «Все-таки, зачем вам нужно спасать Челнокова?» «Если это какая-то тайна, не говорите, но намекните. А я начну думать, что делать. Лады? Лады? Скажите, что требуется, чтобы вы не трогали купца?» М -м -м, «Хотя бы, чтобы он вернул государство украденное. Понимаю, не он украл, но он не мальчик и не приказчик. Понимал, что делает, когда покупал краденое. Вернет, стану думать». «А если я сообщу, что на самом-то деле нужно, чтобы акции остались у Челнокова?» «Не понимаю», — искренне удивился я. «При нашей первой встрече вы мне сказали, что акции пароходного товарищества очень важны. Сто тысяч плюс дивиденды. Украли у государства, а мне это очень не нравится». Надворный советник Новолоцкий помолчал, потом сказал. «Сейчас я вам кое-что скажу. Сергей Сергеевич Барнаволков был наичестнейшим человеком. Никаких акций он не воровал. Он пожертвовал своим именем ради важного дела». «Интересно, девки пляшут. По четыре штуки в ряд», — пробормотал я. Посмотрев на Наволодского, спросил. «Понимаю, что это какая-то тайна. Давайте я начну выдвигать гипотезы, а вы молчите». Можете даже не кивать, попробую угадать. Я быстренько вспомнил, что вообще знаю об акциях. Потом принялся излагать соображения, посматривая на лицо Новолодского. Акции были из экспедиции, значит, они настоящие. Нет, почти настоящие. Что-то в них не так, либо номера, либо какие-то надписи. Скорее всего, номера. Все акции имеют один и тот же номер? Показалось мне или нет, что Николай Иванович кивнул. И я продолжил. Барнаволков жертвует своей репутацией, чтобы совершить вброс акций, отпечатанных с единым номером. Вопрос. Для чего? Или для кого? Видимо, некто очень желает скупить акции Русского общества пароходства и торговли. Ему преподносят акции на блюдечки, но дальше выясняется, что ценные бумаги, по сути, подделка. Мы здесь ни при чем, Кто заставлял покупать ценные бумаги, минуя российские биржи? Крах акций. Крах деловой репутации этого некто. Не исключаю, что наши правительственные агенты сразу же скупят упавшие в цене акции. Ход мыслей правильный? Кое-какие шероховатости, и в техническом смысле ваш замысел сыроват. Ну, в общем, правильно. И падать станут не только акции русского общества пароходства и торговли, но и другие бумаги. У биржи есть некие законы. Если падают одни бумаги, они увлекают за собой другие. Правительство решило кое-что выкупить, но лишних денег, как понимаете, у нас нет. Парижская биржа не упадет, но несколько неприятных дней ей гарантировано. А Челноков должен заменить Барноволкова. — догадался я. — Я этого не говорил. — Вы сами сказали, фрол Фомич не мальчик и не приказчик. Понимал, что делает, когда покупал краденое. — Логично. Хочет купец потомственное дворянство получить. Пусть отрабатывает. — Браво! — искренне восхитился я. Потом все таки не удержался от вопроса. Но зачем Барнаволков так намудрил? Ехал с непонятными извозчиками, паспорт решил сторговать. Кто ему мешал сесть в поезд с собственным паспортом? Спокойно доехать до Варшавы. Наверняка ему была дана фора во времени. Или у некоего важного ведомства нет лишнего паспорта на имя Скотинина, предположим, или Иванова? Понимаю, что акции он собрался вывести нелегально, но хотя бы до границы, как нормальный человек, доехал. К чему все это? Наволодский с досадой махнул рукой. Я был против, чтобы в дело включали дилетанта. Но дело в том, что нужен был человек, разбирающийся в ценных бумагах. Дело-то не слишком сложно, даже привычное. Барнаволков уже ездил в Париж, легально, разумеется. Имеет знакомство с маклерами и биржевиками. А Сергей Сергеевич решил поиграть в шпиона. Ему было любопытно, как он пересечет страну без паспорта, станет прятаться, словно уголовный преступник, Нервы решил пощекотать. А у слишком сложных планов всегда есть досадная особенность. Они могут рухнуть на любой мелочи. Согласен. Иван Александрович, вы поняли, в какие тайны вляпались? Спросил Новолоцкий. Главная тайна осталась неразгаданной. Какое ведомство вы все-таки представляете? Не постесняться представиться генералом? согнуть в бараньи рог купца, отмеченного императором. Я даже сомневаюсь, что вы надворный советник. Кто же вы? Я чиновник по особым поручениям экспедиции заготовления государственных бумаг», строго сказал Новолоцкий. «Не исключено, что со временем вы все узнаете, но пока... Извольте считать именно так». «Как скажете», — покладисто согласился я. Так я вообще покладистый человек. «С акциями что сделаем? С купцом?» — нетерпеливо спросил Новолоцкий. «Может, я вам расписку оставлю, дескать, акции получены, претензий нет. Или запишите вроде со слов убийцы, мол, ценности не знали, все содержимое чемоданчика по дурости утопили в болоте». «К чему мне лишнее?» — хмыкнул я. Все можно решить проще». Сам я расследую двойное убийство, грабеж, окража из экспедиции заготовления государственных бумаг, акций, забота петербургской полиции. У меня эти ценные бумаги случайно всплыли. Но их могло и не быть. В уголовное дело копию рапорта вложу, дескать, все материалы отправлены в столицу. Будет думно моим коллегам. Приедут, допросят госпожу Кошелеву. Или затребуют, чтобы ее в Петербург этапировали? Ко мне какие вопросы? Я свое дело сделал, пусть остальные трудятся. Ну, господин судебный следователь, ну вы и змей, покачал головой Новолоцкий. Я перед вами государственные тайны раскрываю, а все, оказывается, так просто решается. Нет, вы не змей, а ползучий гад. Так любопытно же, скромно потупился я а любопытство оно не только кошку, но и следователей губит.